Глава двадцать четвертая — Это неправда, — прошептала вампирша, глядя на мужа. — Вы не могли так поступить со мной. Вы сказали, что случился выкидыш, что мой малыш умер, а сами... Я не верю, не верю. — Мама, мама, я видела медицинскую карту де Арквольф, — помертвевшим голосом произнесла Алина. Бес! То есть, Адам, и правда, может быть, с твоим сыном и моим братом. И еще я только сейчас поняла пропуск. Он пил мою кровь, и через нее узнал, как им воспользоваться, и как попасть в квартиру и уйти от погони. Эта способность досталась ему от тебя. Я поджал губы, задумавшись о поворотах судьбы, и не обратил внимания на трепыхание Грикса. Эта тварь, пользуюсь моментом, дотянулась до брошенного на полу оружия и пустила пулю мне в грудь. Мгновенная смерть для человека и пара минут беспамятства для вампира, пока организм регенерирует. Очнулся я на руках у Мишель, она держала мою голову на коленях, гладила по волосам и, раскачиваясь, напевала колыбельно. Сестра в это время выгребала из сейфа ценности деньги, папки с записями, диски, И скидывала в дорожную сумку. «Проснулся, сыночек». Вампирша чутко уловила изменения в моем состоянии. «А я тебе покушать приготовила. Пей». Подставила запястье к моим губам. «Тебе нужны силы на восстановление. Знаешь, теперь я понимаю, почему сандовал ни разу не покормил меня, как это принято между супругами, и не пил моей крови, а питался от фавориток». Он боялся, что я узнаю правду и уничтожу его. С самого начала боялся, поэтому держал на Эверине. Вопросов я задавать не стал и взял предложенной крови, через которую увидел ярость матери, голыми руками оторвавшей голову убийцы. Память Грикса содержала массу неприятных подробностей. Я даже пожалел, что не сам убил его». Иначе заставил бы помучиться перед смертью. Но у Мишель было право на месть, и с этим не поспоришь. Адам, я нашла чистую одежду. Лина передала мне сверток. Одевайся, нужно убираться отсюда и побыстрее. Мам, тебе не помешает умыться. Мам, ты в порядке? О чем задумалась? О том, что на этом еще ничего не закончилось. — глухим голосом произнесла вампирша. Сандовал стоял во главе медицинской корпорации. Пока никто не знает о его смерти, следует перевести на себя активы и стать владельцами контрольного пакета акций. — Мам, ты серьезно? У нас денег хватит на две жизни вперед! Блондинка пнула ногой тяжелую сумку, набитую ценностями. — Дочь... «Ты так ничего и не поняла». Мишель вздохнула. Сандавал Грикс был ученым, безумным, фанатичным, беспринципным, но ученым. А я — чистокровная представительница клана Нобель. Все, что с нами случилось, произошло по вине одного человека — моего брата Йохана Арви. «Подонок! Нам его не достать, ты же знаешь!» Скептически хмыкнула сестрянка. «Раньше — да, но не теперь. С этими знаниями, что я выудила из памяти мужа». Мишель зло усмехнулась. «Но для этого мы должны исчезнуть. Адам, поможешь?» «Конечно, мам. Рассчитывай на меня». Заверил с легкостью. «Я нашел, что искал, и теперь свободен». «Я и не сомневалась, мой мальчик». Снежностью погладила меня по волосам, а я перехватил ее ладонь и прижался щекой, вдыхая родной аромат. Через полчаса мы смешались, спустились по служебной лестнице и через неприметную дверь вышли на боковую улочку вблизи медцентра. Происшествие на подземных этажах привлекло зевак, полицию и наемных бойцов клана Вучон. Заскочив в первый попавшийся на пути бутик, мы сменили униформу бойцов Грикса на городскую одежду. Охранник магазина дернулся, чтобы проверить наши сумки, под гипнотическим взглядом вампирши стушевался и вернулся на пост. Преобразившись в добропорядочных горожан, мы прихватили униформу с собой, чтобы не оставлять улик. Подтерли записи на видеокамерах и память продавщицам, после чего спокойно вышли на улицу. Я достал телефон блондинки и набрал знакомый номер. — Лина, после того, что ты натворила, слушать тебя не хочу! — выпалила рыжая, сразу ответив на звонок. — Джо, я соскучился. Давай встретимся в центре. Только я буду не один. — покосился на Мишель, которая в джинсах, футболке и с темными перекрашенными волосами выглядела молоденькой девчонкой. — Эм, давай. Постой. «А с кем это ты будешь? На Алину я еще злюсь, пусть даже не пытается помириться». «Нет, это одна моя знакомая. Так что, поведешь?» «Знакомая?» — в голосе Джоэль различил ревнивые нотки. «Что еще за знакомая? Опять псину безродную на улице подобрал. Мне одной хватило». «А где Алина? Почему с ее телефона звонишь?» «Вовсе не безродно. Думаю, вы подружитесь. Алина!» — покосился на здание новой жизни, на техническом этаже которого как раз прогремел жуткий взрыв. «Она занята. Семейные дела. Так ты подъедешь?» «Не знаю». В трубке послышалось возмущенное сопение. «Называй адрес».